Мост Калиновый Князь Федор уехал почти тотчас же после крестин своего первенца. Княжича нарекли Иваном, а звать его положили в честь прадеда, князя Черниговского Всеволодом. На зубок внуку прислали князь Юрий Игоревич и княгиня Бабушка Агриппина Ростиславовна Яхантовый крестик Штуку шелкового полотна на пеленке да штуку бархату камчатого рытого клюльки на полок, да шкатулку жемчугов мелких в россыпи, перемешанных с камнями самоцветными. Помимо же прочего, пожаловал князь Юрий внуку волость под каширой, в которой было сорок считанных сел без починков. Князь Федор побывал в Ряском поле на Половецком торге, где выбрал себе степных коней и выкупил из полона рязанских людей. Оттуда он прошел на Дубок и Кир-Михайлов, облагая данию промысловых людей и гоня красного зверя. Только к яблочному спасу, что праздновали в августе, прибыл князь Федор в свой городок после трехмесячного отсутствия. Похудевшая и сноликая встретила евпраксия мужа князя. Осиянный взглядом ее лучистых глаз Федор попросил. «Покажи мне сына, Лада». По знаку Евпроксии мамка внесла ребенка. Недавно покормленный, мальчик пребывал в покое, сосал пухлые пальцы и улыбался. Пока Федор целовал сына, Евпроксия следила за мужем. Она гордилась своим детищем и была на страже. А вдруг да Федор не воздаст должного красе и сообразительности своего сына? Вечерами уводил Федор Евпроксию на речной откос под угловую башню города. Месяц гляделся в тихую реку. Обильная роса клонила долу калиновые кусты, что густо росли по склону. За рекой пели девушки. На речной луке рыбаки вынимали невод, смотни падали тяжелые капли и разбивали круглый лик месяца. По стене ходили стражники. Слышно было, как они зевали и крякали, гоня сон. Потом один из стражников, над самыми головами притихших Федора Евпроксии, унылым голосом кричал: Слава князю нашему! Откуда-то издалека, с противоположного угла города, доносилось в ответ: Велик город Рязань стоит! И еще, уж совсем глухо: Славен город Владимир! Однажды, когда Федор с Евпраксией сидели над рекой, В городские ворота застучал ночной путник. Князь с княгиней поспешили в терем. Скоро к Федору вошел Аполлонец, и с ним гонец из Рязани. Аполлонец был бледен. — Говори, — сказал он гонцу, до земли склонившемуся перед князем. Побив князю челом, гонец встал с колен и сказал усталым глухим голосом. — Идут на Рязань враги со степи, числом видимо-невидимо хотят воевать русскую землю. Князь Юрий просил Немешко снаряжать войско и двигаться на Пронск. — Иди! Аполлонеца толкнул слегка гонца в плечо и провел его до двери. Потом он вернулся к Федору. — Прознал я, великое испытание пришло на Русь, Федор. Мужайся! За утро надо собирать ратных людей. Узнав о скором походе, содрогнулась евпраксия но ничем своего волнения не выдала. С раннего детства была она свидетельницей, как матушка и другие женщины в Чернигове провожали мужей и братьев в далекие походы. И знала, что стойкость женщин нужна была для победы на ратном поле. Одна перед другой крепились женщины, собирающие близких на рать. Так поступила и она. Обняв мужа, Евпраксия сказала ему. Раскличит земля на бой с врагами, пойди, муж мой, и возвратись под кров родной с победой. Федор решил вести войско сам. Стар стал пистун его Аполлоница. Уж много дней не ходил он с ним в отъезжие поле. Часто засиживался в светелке своей допоздна, читая древние столбцы, которые брал у протопопа Елисея Гречина. И когда войско начало стекаться в городок, Фёдор пошел поговорить с Аполлоницей. Старый воин находился в это время в полутёмной подклете. В светлом летнике, плотно облегающем плечи, в мягких чёботах, серой и слегка согбенный, Аполлоница медленно проходил вдоль глухой стены. На стене висели потускневшие кольчуги, пыльные щиты, наплечники и перы, расставленные по углам отливали искрами померкнувших украшений. Были тут доспехи, свидетели первых походов и битв старого русского война. С каждым из них было связано одно из тех дорогих воспоминаний, которые отмечают лестницу жизни. То заставляют сердце толкаться и трепетать забытым волнением, то рождают грусть о невозвратном. О потерях, уже невозградимых ничем. Он снимал с деревянных колышков пыльные щиты, разглядывал на них старые от мечей зазубрины, следы половецких стрел. Все это были вестники смерти, отбитые мужеством, стойкостью сердца и силой руки. Покрывшиеся налетом ржавчины мечи словно рассказывали длинные повести о походах на Дон и Сейм, на Клязьму и Волгу. О битвах и сражениях, когда смерть витала над головами, и мысль о бранной славе придавала силу ослабевшему израненному телу. Много дорог на старым воинам, много битв выиграно у врага, и тризнам по убитым товарищам потерян счет, сколько соратников сложили головы, кости скольких товарищей вымыто добила степными дождями. Пора на покой и тебе, аполлоница. Звон скрещенных мечей, блеск сабель и грозное движение склоненных копий, ржание коней и воодушевляющий крик победы мнились старому воину, и он чувствовал, что настает время идти ему в последний бой за землю, который отдал он все силы своего могучего тела и теплоту своей души. Федор вошел в подклеть неслышно. Аполлоница не обернулся на тихий скрип двери. Он стоял на сером фоне с верхнего оконца, примеряя на руке свой длинный меч, и шептал что-то, и седые кудри венцом сияли вокруг его головы. Федор вспомнил вдруг Аполлоницу молодым, когда светлые кудри воина падали на прямые и гордые плечи, когда голос воина был звонок, речь ясна и легко легкопоступь. Вспомнил он его во времена скитаний, теплую заботливость и молчаливую преданность пистуна. Вспомнил, и сердце Федора дрогнуло от любви к этому человеку. «Останься, друг полониться в городе», — говорил Федор воину, когда тот заметил князя и пригласил его сесть. «Древен ты стал». «Не твоим рукам держать бранный меч». «Блюди тут мою княгинешку и первенца, сослужи мне службу последнюю, а уж на врага пойдем мы, молодые воины!» аполлоница выслушал речь Федора, потом встал и дотронулся пальцами до земляного пола. «Спасибо тебе, князь, на добром слове, и тебя я за сына почитаю, с тем и в могилу уйду». Но не пристало воину за печкой сидеть, когда на родную землю идут злые вороги. Люта будет битва с татарами, Федор Юрьевич. Много крови русской прольется в эту грозную годину. И мне ли бежать от своей смерти? Федор согласился с ним. Наутро полуница вместе с князем смотрел воинство. В ратных доспехах, на гнедом своем старом коне, Аполлоница выделялся своим ростом и станом среди прочих воинов, и никто не помыслил о старости воина и непригодности его для ратных дел. Последними проходили мимо князя и Аполлоницы воины боярина Истомы Тятева. Именитый путевлянин, гордясь перед рязанскими вотчениками, родом и богатством, привел три сотни воинов конно и оружно. У Федора от удовольствия заблестели глаза. Он обернулся к Аполлонице. «Исполать боярину! Любо посмотреть!» Аполлоница не повел даже бровью. Когда воины разошлись для последних приготовлений к походу, старый воин сказал князю. «Рано хвалить истому! Поглядим, как поведет себя на поле!» «Боярин храбр!» — попытался защитить своего ближнего боярина Федор. Поле и тут правду скажет. А наши рязанцы бедны, да в бою лихи. Цветные наряды врагу не устрожене, князь. А из Истому я раскусил давно. Вот только проглотить не успел, о том и сожалею». Федор нахмурил брови. Ему не по душе были такие речи об Истоме, с которым у него крепла дружба. И Евпроксия не разделяла его мыслей. Той он прощал за женскую слабость, но аполлоница. Хорошо, сказал он, поле будет скоро. Тут увидишь, как будет биться из Тома. Наутро засеял мелкий дождь. После молебного и крестного целования воины встали в боевые порядки и потекли за городские ворота. Княгиня Евпраксия проводила Федора до Калинового мостика через осетр. Здесь князь Федор в последний раз заглянул в ее синие глаза, крепко прижал голову Евпроксии к груди, потом, поспешно боясь показать свою слабость, вскочил на коня, ударил его плетью и ускакал. Подломились у Евпроксии ноги, темная пелена слез и беспредельного горя готова была застлать перед ней весь белый свет. Но она удержалась на ногах, только оперлась на шаткое мостовое перильце. Она стояла впереди пестрой толпы женщин. В горести позабыты были и родовитость, и достаток. Пышная боярыня в тяжелом парчевом летнике стояла рядом с женой простого воина. Они плакали, склонившись одна к другой, и все вскидывали руки в ту сторону, где скрылся последний воин. «Княгиня-матушка!» Вдруг обратилась к Евпроксии молодая миловидная женщина в темном платке, наброшенном сверхнабойчатой кики. «Одна ты для нас теперь заступница!» Женщина припала лицом к рукаву Евпроксии. Еще юная, гибкая, как молодая рябинка, она всхлипывала по девичьи глубоко и протяжно. Княгиня почувствовала всю печаль этой женщины, впервые расставшейся с мужем. Она обняла узкие плечи женщины и распрямилась. Ей не надобно обнажать свое горе перед теми, кто взирает на нее с надеждой. Еще раз она бросила короткий взгляд на дорогу. Даль затягивала дождевая пелена. Со стороны лесов пролетела многочисленная стая галок и ворон. Птицы летели молча, и ветер сбивал их с намеченного пути. Княгиня приказала мамкам и служилым женкам идти в город. Ближние боярыни, Вытирая мокрые, раскрасневшиеся лица длинными рукавами, потянулись за эвпроксией. Она шла в город, прямая, тихая, чувствуя на себе взгляды осиротевших женщин.